Глава 25. Первое, что увидел Кирилл, придя в себя, было напряженное лицо Рара. Одно движение, и комната заполонилась звуками сирены. Кирилл хотел закрыть уши от пронзительного воя незатихающих аппаратов, но не смог пошевелить рукой. «Ученик!» Старый маг обрадованно улыбнулся и сжал руку парня. «Матрик!» В палату вбежал невысокий полный человек. При виде Кирилла он взмахнул руками, выбежал, а через минуту вернулся. В руках у него были бесконечные белые провода. «Рар!» – Прохрипел Кирилл. Ему удалось схватить учителя за рукав. «Да?» – парню стало не по себе от искренней радости на лице старого мага. «Не подпускай его ко мне». «Хорошо». И Рар подошел к суетившемуся человеку. Тот уже принялся раскладывать приборы на столе возле кушетки Кирилла. Старый маг взял под локоток Матрика и вывел его из комнаты. «Но, Рар, это необходимо!» Последнее, что услышал парень перед тем, как закрылась дверь. Сирены утихли. Кирилл судорожно вздохнул, закрыл глаза, открыл. Стены в комнате перестали кружиться. Он сел и сразу ощутил в себе силу. Как он мог без нее дышать? Кирилл сидел, и постороннему наблюдателю не удалось бы уловить ни малейшего движения мышц. Парень не спал. Он глубоко погрузился в транс, вновь и вновь прокручивая в голове события недавнего прошлого. Что-то произошло в сознании. Он вышел на новый уровень. И теперь не только других. Теперь и себя он мог видеть. Разные ракурсы, все движения. Что произошло? Как мог он оказаться в гуще странных, хаотично чередующихся событий? Он вернулся в тот вечер, в день своего совершеннолетия. Лиза. Была ли ее смерть настоящей? Или это лишь мираж, насланный богиней? Он так и не понял. Новый мир. Учитель. Иредди. Смерть Гарта. Безнадежный бой. Деревни сумасшедших. Эля. Ее смерть. Тихий, сдавленный стон и вновь привкус горечи во рту. Его вина. В какие игры играют местные боги? И почему вдруг он стал забавной игрушкой для них? Хриплый рык. Кирилл с удивлением понял, что рычит он сам. Быстро встал на ноги, избавившись от еще одной трубки, которая тянулась от его правой руки. Сознание было ясным, движения четкими. Он подошел к двери, дернул. Закрыто. «Рар!» Тишина в ответ. Кирилл сел на кушетку, пытаясь успокоить вырывающийся наружу гнев. Он поднял руку. Темный туман клубился возле кончиков пальцев. Раздался резкий звук разбивающегося стекла. Кирилл с удивлением обернулся к окну. Через него ворвалась фиолетовая морда с желтыми глазами и радостно защелкала. Редди! В ту же минуту раздался звук открываемой двери. «Нервный ты вернулся, ученик!» Старый маг с улыбкой смотрел навстречу двух друзей. «Я скоро приду», — пообещал Кирилл змею, положив ладонь между глаз Рэдди. Тот в ответ разразился с свистяще-щелкающими звуками. «Пойдем!» Рар подошел к парню. «Девочка измаялась вся!» «Девочка?» «Ну, ты же не один пришел!» Старый маг развернулся к двери, а Кирилл замер. В голове тяжело прокручивались мысли. «Неужели жива?» «Не может быть!» «Он видел ее смерть!» «Во всех деталях!» Он быстро пошел вслед за учителем. Они прошли длинный узкий коридор. Рар остановился перед одной из неотлечимых друг от друга дверей. «Ты должен знать!» Старый маг посмотрел в глаза ученику. «Ключ от блокатора, который был на тебе, находился у нее». «Что?» Маг не успел ответить. Дверь распахнулась. На пороге показалась живая и невредимая Эля. Лицо девушки распухло от слез. И сейчас не успел Кирилл сказать и слова. Губы девочки задрожали, из глаз полились слезы. «Оставлю вас». Рар подтолкнул Кирилла внутрь комнаты и закрыл дверь. Кирилл шагнул к девушке и крепко обнял ее. Рыдания усилились. Потребовалось не менее десяти минут, чтобы Эля смогла члена раздельно вымолвить слово. «Прости!» «Мне не за что тебя прощать!» «Есть!» Эля утерла слезы с глаз. «Если бы я... если бы ты...» «Почему?» Кирилл поднял лицо девушки, взяв ее за подбородок. «Почему ты сразу не сняла с меня ошейник?» Девушка схлипнула, но сдержалась и начала торопливо говорить, схватив парня за руку. Зачем я тебе? Я не нужна была бы тебе. Понимаешь, я очень боялась, что ты бросишь меня. А так магия была только у меня. Девочка умолкла, а Кирилл все никак не мог сообразить, в чем логика ее слов. Прошла долгая минута. Эля снова начала всхлипывать. Расскажи, что случилось. Я плохо помню. Девушка судорожно вздохнула, но твердо продолжил. Ты потерял сознание. Я сняла с тебя ошейник. У меня хватило сил сжечь живоглота. А вскоре появился он. Кто? Реди. Так его называет твой учитель. Он напугал меня до полусмерти. Девушка нервно хохотнула. В тот момент я подумала, что уж лучше в живоглоте оказаться, чем погибнуть в объятиях этого чудовища. Он сначала откинул меня, но когда схватил тебя, вы оба покрылись черным дымом. Эля перевела дыхание, округлила глаза и продолжила. «Он так резко двигался, схватил тебя, а потом пополз. Я побежала за ним, но почему-то сразу поняла, что он не причинит тебе вред». Девочка развела руками. «Он так бережно тебя нес?» Кирилл силился представить, но у него никак не получалось. Не хотела выходить картинка, как именно нес его змей. «Вот так!» Эля скрутила обе руки узлом и покачала ими. «Кончиком хвоста тебя обмотал и вот так полз». Оба расхохотались. «Подслушиваешь, Арар?» На строгого мага насмешливо смотрел Лид. За дверью раздался новый взрыв хохота. «Он вернулся другим, Тамарт». «А чего ты ожидал?» «Засылая парня в объятия смерти». «Да не засылал я его». Арар махнул рукой. «Она ждет?» «Ждет». Мужчины направились по длинному коридору. Пройдя несколько резких поворотов, они оказались в просторном кабинете. Стерильная обстановка навевала мысли об операционной. За большим белым столом стояла немолодая женщина с ярко-красной помадой на губах. «Мирина!» «Рар!» Тишину, наступившую после приветствия, нарушал лишь мерный звук работающих аппаратов. Лид первым мне выдержал угнетающее напряжение. Ты нашла деревню, о которой говорит девчонка Да, женщина кивнула и указала рукой на карту. Тама склонился над картой. Не может быть. Мальчишка отсутствовал пять дней, а от базы до этой точки на карте не меньше месяца пути. А если учесть, что там непроходимые леса, то и того больше. Да. Мирана в притворном удивлении прижала ладонь ко рту. «А это ты у друга спроси. У слабого мага, чей дар не повредит воинам на границе. Так ты убеждал императора, да, Рар?» «Это не твое дело, Мирана. Я заберу девчонку». «Хорошо». «И что, не будешь возражать?» Старый маг удивился вопросу Мираны. «Зачем мне здесь девчонка? Особенно с таким сильным и нестабильным даром». «Нестабильным?» Женщина задумчиво наклонила голову в бок. «Матрик ее просканировал?» Ответом ей были сразу два кивка. «Мальчишку не отдашь?» «Нет, он сам придет к нам». Женщина уперла руки в бока, пронзительно смотря на Рара. «Как знать, миран Маг легко улыбнулся. «Возможно, это вы придете к нему». Кирилл проснулся от острой тревоги. Татуировки слабо светились зеленым цветом. За окном непроглядная тьма. «Рар!» Парень аккуратно вытащил руку из-под крепкой спящей девушки. Поднялся и вышел из палат. Коридор встретил его мерцающим светом редких лампочек. Тишину прорезывали редкие гудки. Он медленно шел по длинному коридору. Наконец, вышел к лестнице. Никто не встретился ему по пути. Первая же дверь на нижнем этаже оказалась незаперта. Кирилл беспрепятственно вышел и замер, пораженный необычным зрелищем. Потерялся? Кирилл вздрогнул от неожиданности. Перед ним стояли двое, на вид абсолютно неотличимых людей в черной одежде. Эй, парень, ты откуда взялся? Кирилл еще раз взглянул на слабо освещенную площадку перед зданием. Куча с виду металлических тросов были натянуты на высоте не более полуметра. Перевел взгляд на двух парней. «Маг и где?» Парни стушевались. Даже под слабым светом фонаря были видны резко покрасневшие лица. «Ты его ученик? Щит?» Кирилл молча кивнул. «Спасибо, друг!» Парни по очереди пожали Кириллу руку. «Пойдем!» В полной тишине они проводили Кирилла до дома мага. Перед ним вновь необычная картина. Те же натянутые тросы. Кирилл пожал плечи и без стука вошел в дом. Своего учителя он застал за столь интригующим занятием, что все мысли о странных приспособлениях на улице вылетели из головы. Огромная пентаграмма была начерчена на всей площади пола. Острые углы выделены черным цветом. Пересекающиеся линии подсвечивались зеленым туманом. В центре фигуры стоял рар. С его ладони, прямо в центр правильной звезды падали тягучие красные капли. Маг заметил ученика. Взглядом указал ему на кресло. Кирилл безропотно сел, продолжая с интересом наблюдать за учителем. «Чувствуешь что-нибудь?» «Нет». Кирилл помотал головой, покосившись на татуировке. Затейливый рисунок, который продолжал светиться зелёным. Рар отвернулся. Кириллу стало неудобно. Кресло внезапно показалось слишком мягким. Он стал проваливаться. Парень резко вскочил. И вовремя. Что-то с шумом пролетело мимо. Повеяло за могильным холодом. Кресло разнесло на мелкие кусочки. Парень ошарашенно смотрел на учителя. Тот с невозмутимым видом подошел к ученику. Что почувствовал? Холод. Лишь нервно бьющаяся жилка на виске выдавала его волнение. Правильно. Арар кивнул так, словно Кирилл правильно дал ответ на математическое уравнение. «Это все, что ты скажешь?» «Нет!» Старый маг взмахнул рукой, и перед удивленным парнем появилось целое и невредимое кресло. «Поговорим?» «Поговорим!» Кирилл кивнул. Сердце ухало в груди. Они расселись по креслам. Все, как прежде. Все, как было до попадания Кирилла в деревню сумасшедших. Парень выжидающе посмотрел на учителя. «А вот теперь скажи мне, ученик...» Рар внимательно посмотрел на Кирилла. «Как мог ты, тот, который всю жизнь прожил в мире без источников магии, тот, который узнал о своем даре совсем недавно, тот, который все никак не хотел признавать в себе силу, как ты мог почувствовать заклинание высшего уровня? Как мог ты, не прочитав в своей жизни ни одной рукописи, некромантов древности по одному лишь наитию оживить и упокоить мертвеца. И, наконец, Рар помедлил и продолжил. «Как мог ты оказаться так далеко от базы, когда должен был переместиться в подземный бункер под этим самым полом?» Старый маг вскочил на ноги, нервно потирая ладони. Наконец, Рар выдохнул и вновь присел. «Тебе есть что рассказать мне, ученик?» Кирилл тяжело смотрел на своего учителя. Рар не торопил. Мерно горели свечи. Угасала пентаграмма. Извиняющая тишина на этот раз не нервировала, но настраивала на нужный лад. Старый маг уже и не надеялся хоть слово услышать от своего мрачного ученика. В 10 лет мне начали сниться кошмары.